Глава двадцать вторая. Награды. Внимание. Установлен стабильный доступ к серверу на срок тридцать минут. Осталось двадцать девять минут пятьдесят девять секунд. Традиционная пустота. В прошлом это состояние пугало, но сейчас скорее успокаивало и настраивало на медитативный лад. Короткая пауза перед тем, как отправиться дальше. Миссия завершена. Я выжил. Осталось собрать награды и вернуться домой. Причем в теории я могу никогда больше сюда не возвращаться. Ну да, конечно. Уровень тридцать два двести семьдесят один из шестисот сорока. Количество свободного опыта было невелико. Насколько я знаю, в прошлом землянам не доводилось убивать эльфов, так что часть элементов формулы в справочнике отсутствовали. Однако гадать на кофейной гуще не требовалось. Достаточно было уточнить у Легиона и Кира, как много они получили за убийства имесаров, а затем провести несложные математические вычисления. И того, предел для эльфийской расы 25 и никаких дополнительных множителей. Зная, сколько опыта получу, я вполне мог заранее слить лишние в карты, избежав взятия очередного уровня. И сейчас у меня хватало бы очков на шесть еранговых навыков, а не на два. Тем не менее, это была не ошибка, а скорее прямое следствие моей э, -э предусмотрительности. Для того, чтобы не взять лишний уровень, требовалось потратить неприкосновенный запас 5 очков на бэкап плюс сотня на активацию платных навыков. Пусть в итоге эльф позволил себя прикончить, схватка выдалась весьма жаркой, и при других обстоятельствах возможность поставить временной барьер вполне могла бы спасти мне жизнь. Так что жалеть об упущенной возможности тут явно не стоит. Тем более, что у меня появилась куча подданных, которых можно обложить налогами. И если брать просто карты бизнес-ищения, то перспективы открываются не менее интересные. Осталось 29 минут 50 секунд. Впрочем, один навык можно выучить сразу. И речь не о дарителе кинезе в выпавшем селфа. Лишних нескольких часов у меня нет. Пассивное увеличение выносливости. Ранг Е+, уровень один из одного. Тип Особенность. Описание Повышает параметр выносливость на три единицы. Стоимость 100 ОС. Загрузка базы данных 12 минут. Доступно 997 из одной тысячи. Именно такой навык некогда получил Спартак после первой миссии, и если тогда на начальных уровнях это было неудачей, то сейчас могло рассматриваться как узаконенное читерство возможность поднять любой из параметров на 3 единицы, потратив всего лишь сотню очков. И тот факт, что количество лицензионных копий составляло всего 1000 единиц, на этом фоне не удивлял. Впрочем, если лимит выполнялся с гебелью носителя, то вряд ли даже в старых мирах такого рода навыки будут в сильном дефиците. Внимание, интуиция, ваш предел не позволяет провести трансформацию, великая вероятность смертельного исхода. Предупреждение своевременное, однако нечто такое я предполагал и сам. Иначе какой смысл тратить кучу очков на снятие барьеров? Скорее всего, проломить его подобным образом возможно, однако шансы на успех слишком малы, так что не будем страдать ерундой. Даже если выносливость не подходит, должны существовать аналоги для других параметров. Главное найти их в практически бесконечном списке, и даже с дополнительными фильтрами задача не самая простая. Ладно, воспользуемся обходным путём. Василий Не подскажешь номера на пассивное увеличение навыков? Интересует ловкость, интеллект, восприятие, удача, мудрость и духовная энергия. Именно у этих параметров лимит позволял поднять их на 3 пункта. На этот раз ответ пришёл быстро, спустя 2 десятка секунд. Каин, подскажу, но только на первые четыре. Магические параметры можешь не искать, их таким образом повысить нельзя. Учти, цена каждой последующей пассивки такого рода будет расти примерно так, как это работает с покупкой магических параметров. К слову, я вполне мог бы купить систему циркуляции чакры, а затем при случае изучить или просто придержать на будущее, поскольку прокачивать третий магический параметр будет сложно и брать его на обум не стоит. Ведь явно существуют и другие варианты. Подождем. Пассивное увеличение ловкости 23 минуты. Доступно 994 из 1000. Пассивное увеличение интеллекта 29 минут. Доступно 996 из 1000. Пассивное увеличение восприятия 25 минут. Доступно 997 из 1000. Пассивное увеличение удачи 59 минут. Доступно 1 из 10. Лимит у удачи был значительно ниже и практически исчерпан. Похоже, боги не теряли времени даром, набивая свои сокровищницы. Тем не менее, одна копия оставалась, и хотя я и не собирался качать этот параметр, но не удержался от соблазна, в крайнем случае просто перепродам. Внимание. Навык записан. Потрачено 10 US. Внимание, лимит для вашего мира выбран. Навык пассивное увеличение удачи будет скрыт из общего списка. Список сразу стал чуток короче. Пассивное увеличение ловкости, двадцать три минуты, доступно девятьсот девяносто четыре из тысячи. Пассивное увеличение интеллекта, двадцать девять минут, доступно девятьсот девяносто шесть из тысячи. Пассивное увеличение восприятия 25 минут доступно 997 из 1000. Я вновь оценил лимиты. Пусть они велики, а навыков такого рода множество, но, пожалуй, я был неправ насчёт их доступности в старых мирах. Наверняка и там всё оптом сгребают олигархи, а затем используют в качестве уникальной награды. Впрочем, лично у меня вряд ли и в будущем возникнут проблемы купить желаемое. Внимание, новых и записаны. Я скопировал всего две карты на восприятие и интеллект, решив не жадничать. Теперь время воспользоваться ещё одним преимуществом ситуации разорванным контактом с телом. Увеличение физических параметров само по себе дело болезненное, а уж сразу на 3 пункта явно не то, что хочется испытать, пребывая в сознании. Даже если прибегнуть к анестезии, как практикуют некоторые, Изучить пассивное увеличение ловкости, внимание, трансформация запущена. Уровень тридцать два, сто сорок один из шести сот сорока. До завершения процесса двадцать три минуты. Вероятность смерти ноль целых восемь сотых процента. Вероятность смерти заставила мысленно поморщиться, однако кнопки отмены тут нет, да и глу подергаться из-за практически гипотетических вероятностей. Тем более, что состояние я вполне мог отслеживать через меню диагностики. Прогноз, интуиция. При текущем уровне параметров живучесть вероятность выздоровления 99,92 процента, вероятность смертельного исхода 0,80 процента. Возможно, дело тут в возникшем перекосе параметров? Хотя критичность именно ловкости в этой схеме не так велика, разрыв силы слишком уж значителен. Ладно, убедившись, что цифры не растут, я вновь вернулся к списку навыков в поисках того, что позволит мне стать сильнее. Проблема в том, что я не хотел брать банальное ускорение и пытался найти нечто получше. Последний шанс. Тип навык доступно 32 из 100. Ранг Е+, уровень 1 из 5. Возбуждает, мобилизовать ресурсы организма, повышая силу, ловкость и восприятие. Значительно повышает болевой порог, способность наносит ущерб телу. Активация не ограничена. Время действия можно задать. Стоимость 100 US. Тут удивлял не столько лимит, сколько тот факт, что значительная его часть уже была кем-то выкуплена. В очередной раз. Внимание, интуиция. Для использования требуется наличие физических модификаций. Внимание, вас посетило озарение. Каин. Найдены трансформации: трансформация костей, улучшенная ловкость, великая регенерация. Совместимые способности: разгон, великое исцеление. Статус навыка: условно совместим. Наглядная демонстрация расширенных прав доступа. Сильно подозреваю, что в прошлом, до становления аватаром и роста ранга игрока, таких подробностей я бы не увидел. Иначе говоря, это навык, который вполне может не просто усилить пользователя, но и сделать инвалидом, а то и прикончить. Однако, если модифицировать организм и вовремя лечиться, то навык можно воспринимать как лайт-версию того, что я и так могу проделать как аватар. Скопировать навык последний шанс. Да, нет. Внимание, великий Зэт заявил права на эту ветку развития. Внимание, Один заявил права на эту ветку развития. Василий, да ладно. Каин, не обращай внимания, небольшое разграничение сфер интересов. Я разберусь. Тебя эти игры не касаются. Внимание, навык записан. Внимание, навык записан. В знак протеста я решил сделать сразу две копии. Пригодится и никаких последствий в виде падения репутации. В принципе, я бы удивился, попробуй боги возмутиться. Однако заметят случившееся, они практически наверняка. С другой стороны, кто сказал, что у них есть доступ к логам, в которых будет указан список покупателей? Василий, они знают, кто купил навык. Каин, нет, но догадаться несложно. Такая возможность есть только у восьми игроков. Ну да, я Дива Цинь Лун Зулу Мичиган Лиза Брахман и Александр. Иначе говоря, речь о верховных жрецах, плюс члены второй семерки игроков. Но здесь статус у четырех из них дублировался, у троих, если придираться к формальностям. У меня, как аватара, он был даже выше. Уровень тридцать два сто двадцать один из шести сот сорока. После моего демарша свободных очков с учётом лимита хватало на покупку только одной Е ранговой карты, и вот здесь уже нужно было подумать. Впрочем, не слишком долго. Закалка внутренних органов. Ранг Е плюс, уровень 1 из 1, тип особенность. Описание: усиливает ваши внутренние органы, делая их прочнее. Дополнительно: лимит жеучасти +2. На этот раз никакого лимита лицензий не наблюдалось, и хватало альтернативных путей развития. Однако я не стал долго думать. Укрепление тела было одной из необходимостей, одних лишь параметров на поздних этапах развития маловато. Внимание, навык записан. Пробежавшись по списку F-ранговых навыков, я выкупил ещё шесть позиций, включая пресловутую чакру. Плюс пять карт пришлись на традиционный малый магический дар. Уровень тридцать два, сто пять и шестьсот сорока. Вот теперь точно все. Трогать неприкосновенный запас я не стал. В процессе шоппинга главное уметь вовремя остановиться. Доступ к серверу у меня упрощенный, так что не будем торопиться. Я и так последнее время начинаю пренебрегать осторожностью. И пусть каждый раз есть соответствующие аргументы, но что толку мертвецу от того, что он верно оценил риски и в целом был абсолютно прав? Заражающаяся души, гарантирующая воскрешение, у меня больше нет. Однако за моей спиной все еще стоит тень Кайна, и существует полная уверенность в том, что он не позволит мне умереть окончательно. Ведь в какой-то степени это будет самоубийством. Внимание, трансформация завершена. Ловкость четырнадцать плюс три. Осталось две минуты сорок восемь секунд. По сути, основные дела были завершены. Тем не менее, я не стал торопиться и потратил последние минуты на изучение списка навыков. Увлекательнейшее занятие, даже если твой кошелек условно пустой. Осталось три, две, одна. Внимание, время нахождения в личной комнате ограничено полутора часами. Осталось один час двадцать девять минут пятьдесят девять секунд. Я открыл глаза и встал, собрав с пола россыпь карт. 12, причём и по рангам колода билась 50 на 50. После повышения параметров организм нуждался в пище, и я съел несколько питательных батончиков, подавляя чувство голода. Врата миссии против обыкновения продолжали сиять, приглашая принять участие в продолжающемся ивенте, однако мне явно требовался отдых. Врата богов тоже были открыты, приглашая в гости, но я не особенно люблю толкаться локтями. Сейчас туда и без того хлынули тысячи игроков. Да и здесь у меня оставалось одно дело, не самое приятное, так что откладывать его не стоит. Я дошёл до шкатулки, в которой лежали филоктерии, сел на пол, скрестив ноги и тяжело вздохнул. Ну, начнём. Внимание. Вы хотите провести слияние осколков? Да. Нет. Боль. удовольствие и потихоньку раздвигающиеся стены. В буквальном смысле я уже проходил эту процедуру после захвата истинного сердца подземелья, но на этот раз остановился на последнем шаге. Идентификация: филоктерия, ранг 1, осколков 9 из 10. Описание: камень души, один из главных ресурсов и источников могущества в мире системы. Свойство конденсирует зарождающуюся душу. Вероятность притянуть душу пять процентов. Вероятность воскрешения ноль целых пять десятых процента. Возможность улучшить может быть использован для создания малого алтаря девять из десяти. Церковь Кайна. Насыщение божественная сила ноль из ста О.С. Владелец Василий. Привязанное задание исток F. Неплохо, однако сами по себе шансы особого значения не имели. Куда важнее возможность в будущем быстро провести финальную трансформацию, но я надеялся, что этого не потребуется. Сейчас же ни малый алтарь, ни средняя филактерия мне не нужны, так что в шкатулке осталось лежать три камня, включая запасной. Осталось пятьдесят восемь минут тридцать две секунды. Кайен, ты закончил? Тогда давай сюда. Я посмотрел на врата, пытаясь понять, куда меня тянет сильнее, и тут не требовалось кидать монетку. Сильнее всего хотелось домой, но выбор в данном случае существовал лишь в теории. Пришло время получать награду за целую кучу выполненных миссий. Так утомительно. Вау. В прошлый раз, когда я посещал домен Великого И, это было мёртвое место, в котором царила вечная тьма. Сейчас я появился не на границе локации, а сразу в центре, на главной башне дворцового комплекса. В небе сияло солнце, кожу ласкал ветерок, а внизу растирался зелёный лес, прямо курорт. Не хватало разве что тёплого моря, но его вполне заменяло крупное озеро с каменной набережной, песчаным пляжем и какими-то кувшинками и цветами. Лотосы, помнится, их присутствие считается признаком чистоты воды. Было ли что-то такое в прошлый раз? Сложно сказать, но сильно сомневаюсь. Отвесные стены, обозначающие пределы локации, сменили горы вполне вероятно настоящие, обозначающие переход в один из подвластных миров или сразу в оба, потому что пейзажи сильно менялись в зависимости от направления. Комплекс зданий явно изменился, заимствовав немало из земной архитектуры, и ко всему прочему это место потихоньку заселялось. Даже отсюда я видел по меньшей мере 3 десятка фигурок гоблинов, занимающихся какими-то своими делами. Достаточно странный выбор для человеческого бога, но вполне логичный для воплощения великого И. Да и кто сказал, что все посетители этого места увидят одну и ту же картинку? Скорее для большинства игроков они будут лишь тенями, расположенными на другом слое реальности, наподобие тех, что я видел в других доменах. И к слову, на этой площадке я тоже был не один. Идентификация: Троль. Цель: Грых. Вольный игрок. Ранг: D. Уровень: 1. После смерти, воскрешение и перерождение, бывший огр даже слегка ужался в размерах, и теперь его рост составлял не 3 м, а 2 1/2, но вряд ли это сказалось на боевых качествах. Да и не стоит забывать, что название раз весьма условно, и даже если бы на этом этапе у него выросли крылья и хвост, система всё равно подобрала бы аналог, вопрос лишь в проценте соответствия. Приветствую. Голос после трансформации тоже изменился. Я пришёл, чтобы показать тебе дорогу, конечно, кивнул я. Рад видеть тебя живым и полагаю свободным? Да, подтвердил тролль. Гера признала наш договор выполненным. Надеюсь, что вскоре я обрету новую родину. Подожди, сейчас Грых нажал на кнопку, и стена перед нами раскрылась, открывая кабину лифта, грузового, судя по размерам, и вряд ли он предполагался исходным проектом или работал за счёт электричества. Светильник явно магический, уж это я определить могу. Пошли, это безопасно. Запоминай, кстати, что тыкать. Так. На этот раз троль действовал менее уверенно, нажав кнопку с цифрой 3. С учётом того, что на Земле троль толком не бывало, вряд ли у него имелись шансы ознакомиться с достижениями наших технологий. С другой стороны, подъёмники штука не уникальная. Створки закрылись, и мы поехали вниз. И чем планируешь заниматься? Служить Кайну? Вряд ли такая служба будет безопасной. Мне надоело рисковать. Война никогда не закончится. Пожал плечами Грых. И я не бог, чтобы рассчитывать дожить до конца времён. Глупо прятаться за кустом в надежде, что враги пройдут мимо. Я покинул свой родной мир слишком давно, чтобы имело смысл возвращаться, но всё ещё помню, во что он превратился. Тебе есть за что сражаться, и если не повезёт, то и умереть. А тебе теперь всё зависит от меня. Я прошёл через сотни схваток, полагаю, найти себе женщину тоже как-нибудь сумею. Сильно сомневаюсь, что среди последователей великого И много представительниц именно рас тролей. Однако гоблиноиды в этом плане весьма неприхотливы. Главное, чтобы размеры хотя бы примерно совпадали. Даже не сомневаюсь, кивнул я, не став углубляться в вопрос. Похоже, мы пришли. Больше всего это место напоминало зал для совещаний. мебели из современных материалов и восемь панорамных окон, из которых открывался вид на совершенно разные места. водопад, побережье, лес, в котором бегали со близубой белки, строительная площадка, на которой возводился храм, сидящая на куче камней маны нахохлившаяся курица, хранилище с золотыми слитками, пещера со светящимся мхом и кучей тараканов и, наконец, изящная беседка, в которой мирно беседовали две девушки Ева и Эша. Я ткнул в экран пальцем и не особо удивился, когда он прошел насквозь. Портал односторонний. Уверен, что хочешь вмешаться. Я обернулся, обнаружив, что одно из кресел занято мной самим. На этот раз Каин предстал в человеческом обличии, и изнутри его голос звучал лучше, и в отражении я выглядел красивее. Раздражает. Они там не подерутся? Я за ними присматриваю, не беспокойся. Да и вообще, с чего бы? В конце концов, это всё твоя вина. Ты хотел сказать, наша Ну, технически меня на тот момент еще не существовало, так что сойдемся на том, что виноват именно ты. Ладно? Как скажешь. Не повелся я. Может уже перейдем к делу? Я протянул бездонную сумку, в которой были выпавшие с амисаров красные карты и тело покойного эльфийского шамана. Одна из причин, по которой мне пришлось переехать в домен. Впрочем, не главное. Некоторые вещи просто лучше обсуждать напрямую. Внимание, вы выполнили задание Геранга красной карты Многоликова. Ты молодец. Кивнул Каин, возвращай уже пустую сумку, и по стандартным протоколам за все подвиги тебе положено много-много положительной репутации. Но я её не получил. И это в свою очередь позволяет выдать тебе повышенную награду, даже две. Внимание, вы получили право бессрочно находиться в личной комнате. Круто, кивнул я. Тот факт, что теперь я могу отдохнуть на заведомо безопасной территории неопределенной срока, не мог не радовать. Идеальная площадка для изучения навыков. Однако полагаю, это еще не все. Да, согласился Кейн. Держи, вот это. Внимание, вам предлагается изучить уникальный навык. Стоимость двадцать пять тысяч единиц репутации. Принять, отказаться. Спустя секунду развернулось описание, позволившее понять, о чём именно идёт речь. Глаз Кaina, тип божественный навык, ранг Е+, уровень 1 из 1. Свойство скрытый навык. Определить его наличие сканированием практически невозможно. Позволяет видеть количество свободного опыта у существ, чей ранг не выше вашего. позволяет видеть наличие покровителя и с меньшей вероятностью его имя. При активации позволяет богу смотреть вашими глазами. Требует посвящения кэину. Стоимость 10 единиц маны. Интересно и не бесплатно. За всё хорошее нужно платить, тем более за уникальные навыки, созданные специально под тебя. Объяснить, зачем это всё, или сам догадаешься? Это слишком очевидно, сказал я, и очень вовремя. Внимание, вы изучили навык Глоскайна. Внимание, списана двадцать пять тысяч единиц репутации. Кайн, осталась бесконечность. Хорошо, кивнул Кайн. Теперь перейдем к сути, как ты и просил. Пока вы разбирались с армией гоблинов, я допросил пленные души и подготовил новые цели для ударов. Нежить уже готовится к зачистке, и твоей последней наградой будет не навык, а право принять участие в главной миссии этого ивента. Внимание, доступно уникальное божественное задание Император, ранг С, слотов 10, тип ликвидация. Информация: необходимо отправиться в столицу Истинной империи. И уничтожить правителя. С его смертью переход мира под контроль Каина, нынешнего воплощения великого И, станет лишь делом времени. Дополнительно: город должен уцелеть и остаться пригодным для проживания до старта миссии 7 дней. Награда: капля крови бога архонтов. Питомец: вариативно. Штраф: байз будет отозвано. Внимание, задание заблокировано. Каин, для разблокировки достигните 50 уровня. Полагаю, ты мне сейчас объяснишь, что это значит. Конечно.